Глава 113. То, что людям удается, лучше всего. Если я права и мои исследования верны, то вопрос остается открытым. Кто девятый несотворенный? Правда ли это Дайгонартис? Если да, могли ли действия этого существа на самом деле привести к полному уничтожению Аймия? Из мифики Хесси С-307. Даллинор спрятался один в комнатах, которые отвела ему королева Фен, уставившись в окно. Он смотрел на запад, в сторону Шиновара, расположенного далеко за горизонтом, земли, где обитали странные звери, лошади, куры и люди. Он оставил других монархов спорить в храме внизу, любые его слова, казалось, лишь усугубляли трещины между ними. Священнослужители ему не доверяли, собственно, как и всегда. Его обман доказал их правоту. Вот буря. Он был в ярости на самого себя. Надо было обнародовать эти видения. Надо было немедленно рассказать другим об Элакаре. Просто на него столько всего навалилось. Воспоминания, отлучение, беспокойство за Адалина и Элакара. Далинар сам того не желая, был впечатлен тем, как ловко его переиграли. Королева Фен теперь сомневалась в искренности Даллинора. Враг представил идеальное доказательство того, что у него есть скрытые политические мотивы. Нура и Азирцы переживали, что силы сияющих опасны, и им враг сообщил, что Далинором манипулируют злые видения. А оно, так часто рассуждавшему о философии и нравственности, Поведал, что моральная основа их войны — всего лишь фикция. Или, может быть, этот дротик предназначался для самого траванге он как-то обронил, что короля оправдывает то, что он делает ужасные вещи во имя государства. Но Даллинар... Он в кои-то веке предположил, что поступает правильно. «Ты действительно думал...» «Что вы родились здесь?» — спросил буря-отец. «Что человечество с Рошера?» «Да, видимо. Я считал, может, мы пришли из Шиновара. Эту землю вам дали. Она подходила для растений и животных, которых вы привезли сюда. Мы не смогли ограничиться тем, что нам дали» а люди когда нибудь бывают довольны тем что у них есть говорил ли когда нибудь тиран самому себе этого достаточно прошептал Далинар, вспомнив слова которые однажды произнес гавелор буря отец зарокотал всемогущий держал это в тайне от сияющих сказал Далинар, когда они все узнали то отказались от своих обетов. Дело не в этом. Мои воспоминания о случившемся странные. Во-первых, я не полностью проснулся, я был всего лишь бурей. Потом я уподобился ребенку. Я преобразился во время безумных последних дней умирающего Бога. Но я помню... Отступничество вызвало не только правда о происхождении человечества. Это был сильный страх того, что они разрушат этот мир, как люди уничтожили Родину человечества. Сияющие отказались от своих клятв по этой причине. И так же поступишь ты. Этому не бывать, — твердо заявил Далинор. Я не позволю своим сияющим повторить судьбу предшественников. Да неужели? Внимание Далинора привлекла группа людей, покидающих храм ниже. Мрачные мостовики тихонько спускались по лестнице, держа копья на плечах, сутулившись, опустив голову. Даллинар выбежал из виллы и кинулся вниз по ступенькам, чтобы перехватить их. «Куда вы направляетесь?» — резко спросил он. Четвертый мост остановился и встал по стойке смирно. «Сэр, мы тут подумали вернуться в Уритеру», — сообщил Тефт. «Мы там оставили ребят, и они заслуживают знать о том, что случилось с древними сияющими». «То, что мы обнаружили, не меняет того факта, что нас атакуют» и атакует народ, который пытается вернуть свою родину», — напомнил Сигзел. «Буря-свидетельница. Я бы и сам от такого взбесился». «Мы-то считали себя хорошими парнями, понимаете», — добавил Лейтон. «Думали, что впервые за шквальную свою жизнь сражаемся за правое дело». Отражение его собственных мыслей. Далленор понял, что у него нет доводов против этого. «Посмотрим, что скажет Кэл», — ответил Тефт. «Сэр, со всем уважением, сэр, но мы хотим узнать, что он скажет. Он знает, как поступать правильно, даже когда никто из нас этого не знает». «А если он не вернется?» — мелькнула у рамысль. мысль. «Что если никто из них не вернется?» Прошло уже четыре недели. Как долго он мог притворяться, что Адалин и Элокар выжили, просто где-то заблудились? Эта боль пряталась за всем прочим, насмехаясь над ним. Мостовики отсалютовали Далинару своим особенным образом скрестив руки, и ушли, не дожидаясь разрешения. «В прошлом чести удавалось с этим справляться», — сказал ему отец. Он убедил сияющих, что их дело правое, пусть даже изначально эта земля принадлежала не им. Какая разница, что сделали твои предки, если враг пытается убить тебя прямо сейчас? Но в дни перед отступничеством честь умирал. Когда поколение рыцарей узнали правду, Честь их не поддержал. Он бредил, говорил об осколках зари, древнем оружии, которое использовали, чтобы уничтожить чертоги спокойствия. Честь пообещал, что связыватели потоков сделают то же самое с Рошером. Вражда заявлял то же самое. Он может видеть будущее, пусть очень смутно. Как бы там ни было, я теперь понимаю куда больше, чем раньше. Древние сияющие не отказались от своих клятв из-за мелочности. Они хотели защитить мир. Я виню их за слабость, за нарушенные обеты. Но одновременно понимаю... «Человек, ты наделил меня этой проклятой способностью!» Похоже, собрание в храме подошло к концу. Азирцы начали спускаться по ступенькам. «Наш враг не изменился», — попытался убедить их далинар «Нужда в коалиции сильна, как никогда!» Молодой император, которого несли в Паланкине, не посмотрел в его сторону. «Странно?» Азирцы не направились к клятвенным вратам, а повернули вниз в город. Только визель Нура задержалась, чтобы поговорить с ним. «Возможно, ясно Халин права», — заявила она по-азирски. «Разрушение нашего старого мира, твои тайные видения — эта история с Великим Королем слишком много совпадений. И странно, что все известия пришли в один день». «Значит, ты понимаешь, что нами манипулируют?» «Халин, нами манипулируют при помощи правды», — парировала она, взглянув ему прямо в глаза. «Клятвенные врата опасны. Твои силы опасны. Отрицай». «Не могу. Я не стану основывать коалицию на лжи». «Но ты это уже сделал». Он резко втянул воздух. Нура покачала головой. «Мы взойдем на борт одного из кораблей разведчиков и присоединимся к флоту, который везет нашу армию». «Та мы переждем бурю, а потом посмотрим». Тараванген сказал, мы можем вернуться домой на его кораблях, не воспользовавшись клятвенными вратами. Она ушла вслед за императором, проигнорировав поджидающий паланкин. Другие начали спускаться по ступенькам, обходя его. Веденские великие князья извинялись. Тайлинские светлоглазые из гильдии сторонились его. Алитийские великие князья и письмоводительницы выражали солидарность. Но Олеткар не мог справиться самостоятельно. Королева Фен ушла одной из последних. «Ты тоже меня бросишь?» — спросил Даллинар. Она язвительно рассмеялась. «Старый пес, а куда я пойду? Сюда идет армия. Мне по-прежнему нужна ваша знаменитая алитийская пехота. Я не могу позволить себе вышвырнуть тебя. Какая жалость!» «Заметно, да?» «Я собираюсь проверить городские укрепления. Если захочешь присоединиться, мы будем на стенах». «Фэн, прости за то, что предал твое доверие», — попросил Далинар. Она пожала плечами. «Халин, не думаю, что ты на самом деле собираешься нас завоевывать. Но странное дело. Мне даже жаль, что ты не поступишь так. Судя по всему, ты стал хорошим человеком как раз в нужный момент» чтобы храбро утонуть вместе с нашим кораблем. Похвально, конечно, особенно если не вспоминать о том, что черный шип давно бы убил всех, кто попытается его потопить. Фен и ее консорт забрались в Паланкин, люди продолжали идти мимо, но в конце концов Далинар расстался один перед храмом. Далинар, прости меня!» — раздался позади тихий голос Таравангиана. Даллинар повернулся и с удивлением увидел, что старик сидит на ступеньках. Я думал, все получили одинаковое известие и имеет смысл его озвучить. Не ожидал, что все пойдет таким образом. Ты не виноват. И все же. Король начал медленно спускаться по ступенькам. — Прости, Далинор. Боюсь, я не могу больше сражаться рядом с тобой. — Почему? — удивился Даллинар. — Раванген, ты самый прагматичный правитель, которого я встречал. Разве не ты говорил мне о важности делать то, что было политически необходимо? И это то, что я должен сделать сейчас. Я хотел бы объяснить, но не могу. Прости. Он проигнорировал мольбы далинора хромая вниз по лестнице. Потом старик с трудом забрался в Паланкин, и его унесли. Далленор опустился на ступеньке «Я старался изо всех сил, чтобы скрыть это», — пробормотал буря отец. «Чтобы мы могли продолжать жить во лжи? Мой опыт свидетельствует, что у людей это получается лучше всего. Не оскорбляй нас!» «Что? Разве не этим ты занимался последние шесть лет?» Притворялся, что не монстр. Притворялся, что не убивал ее. Далинор поморщился. Он сжал кулаки, но здесь не с кем было драться. В конце концов он встал, сутулился и тихо поплелся по каменным ступенькам вверх, к своей вилле.